несмотря на то что макеев делает его школьную жизнь несладкой он все равно встал на его сторону и защитил его от несправедливости теперь я любила Золотка еще больше а еще в тайне надеялась что макеев примет все произошедшее с благодарностью и наконец перестанет срывать уроки географии но тимур импульсивный, избалованный мальчишка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 Я еле дождалась конца занятий, со звонком с последнего урока тут же полезла в рюкзак за зеркальцем. «Как я выгляжу?» обеспокоенно поинтересовалась я у Яны, разглядывая свое взволнованное отражение. Так тушь не размазалась, румяна на месте, я взбила волосы, добавив им объёма. «Просто отлично!» отозвалась Яна, которая спешила домой. «Я так и не поняла».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 Отправила сообщение и схватилась за голову. «Ну какая это Наташа Зуева? Ведь мое имя и так написано в профиле. И на аватарке моя фотография». Но изменить сообщение не успела. Тимур зашел в сеть и уже прочитал это глупое послание. Печатает. Даже ладушки вспотели. Я не догадывалась, что обычная переписка с одноклассником так меня взволнует. Наконец Макеев разродился с ответом, как обычно, насмешливым. «Привет, Наташа Зуева!»